Он скатал завершенную работу в трубочку и запустил ее в пневматическую трубу. Прошло восемь минут. Он поправил очки на носу и вздохнул, потом пододвинул к себе следующую порцию работы. Наверху лежал тот кусочек бумаги. Он развернул листок. На нем было написано... крупным, не сформировавшимся почерком «Я вас люблю». Несколько секунд он сидел в таком оцепенении, что даже не выбросил разоблачающие материалы в дыру памяти. Проделав это, он, хотя и очень хорошо понимал опасность проявлять слишком большой интерес, не смог не прочесть записку снова, просто чтобы удостовериться, что эти слова там действительно написаны. В оставшиеся утренние часы работать было чрезвычайно трудно. Еще труднее, чем сфокусироваться на надоедливой работе, было скрывать свое возбуждение от телеэкрана. У него было такое ощущение, будто внутри разгорелся огонь, Обед в жарком и шумном переполненном людьми буфете был просто пыткой. Он надеялся, что во время перерыва на обед ему хотя бы ненадолго удастся побыть одному, но, как назло, этот слабоумный Парсонс уселся рядом с ним. Резкий запах пота почти перебил металлический запах тушенки, пока Парсонс изливал поток красноречия по поводу подготовки к «Неделе ненависти». Особый энтузиазм у него вызывала модель головы большого брата из Папье-Маше в 2 метра шириной, которую сооружали для этого случая в отряде агентов у его дочери. Уинстона раздражало, что за грохотом голосов он с трудом мог расслышать, что говорит Парсонс, а потому ему приходилось постоянно просить повторить некоторые глупые высказывания. Всего лишь раз он мельком взглянул на девушку — Она сидела за столиком в дальнем конце буфета с двумя другими девицами. Видимо, она его не заметила, и он больше не смотрел в том направлении. После полудня было более терпимо. Сразу же после обеда он получил трудную, требующую особой тонкости работу, на которую понадобилось потратить несколько часов, и из-за которой... Все остальное пришлось отложить в сторону. Работа эта заключалась в фальсификации ряда отчетов о производстве двухгодичной давности. Необходимо было сделать так, чтобы отчеты дискредитировали известного члена партии, над которым в настоящий момент сгущались тучи. В таких вещах Уинстон был мастер, и благодаря этому ему удалось на два часа выбросить девушку из головы. Затем у него в памяти вновь всплыло ее лицо, а вместе с ним и яростное, непереносимое желание побыть одному. Пока он не останется один, невозможно обдумать дальнейшее развитие событий. Сегодня один из вечеров, когда он должен быть в общественном центре. Он проглотил еще одно безвкусное блюдо в буфете и торопливо направился в центр. Здесь он принял участие в торжественной глупости дискуссии в группе, сыграл две партии в настольный теннис, проглотил несколько стаканов джина и просидел полчаса на лекции под названием «Ангелосоц его отношение к шахматам». Душа его изнавала от скуки. но у него впервые не возникло желания ускользнуть в этот вечер из центра. При виде слов «Я вас люблю». В нем разрасталось желание остаться живым, и любой самый незначительный риск неожиданно стал казаться глупым. Только в двадцать три часа он очутился дома в кровати в темноте. Здесь даже телеэкраны были неопасны если ты будешь хранить молчание. Теперь он мог спокойно подумать. Необходимо было решить чисто практическую проблему. Как связаться с этой девушкой и устроить свидание? Больше он не рассматривал вариант о том, что она заманивает его в ловушку. Он понял, что это не так, по тому явному волнению, с которым она... Передала ему записку. Казалось, что она до смерти напугана, и, скорее всего, так оно и было. Мысль отвергнуть ее даже не приходила ему в голову. Всего лишь пять дней назад он хотел размозжить ей булыжником череп, а сейчас всё это ушло. Он думал о ее обнаженном молодом теле, каким он увидел его во сне, А ведь раньше он представлял ее глупой, такой же, как они все, голова напичкана ложью и ненавистью, а сердце — лед. При мысли, что он может ее потерять, Уинстона начинало лихорадить. Молодое белое тело может от него ускользнуть. Если он не свяжется с ней как можно быстрее, она может просто передумать, вот что беспокоило его больше всего». Но на практике устроить встречу было чрезвычайно трудно. Все равно, что попытаться сделать ход в шахматах после того, как тебе поставили мат. Куда бы ты ни пошел, телеэкран везде тебя видит. На самом деле все возможные способы с ней связаться пришли ему в голову в первые пять минут после того, как он прочел записку И вот теперь, когда было время подумать, он рассматривал каждый из них по отдельности, словно разложил перед собой на столе в ряд все инструменты. Ясно, что повторение встречи как та, что произошла утром, невозможно. Если бы она работала в департаменте документации, все было бы относительно просто. Но о том, где находится департамент билетристики, У него было весьма смутное представление, и он не мог придумать предлога, чтобы туда направиться. Если бы он знал, где она живет и в какое время заканчивает работу, то смог бы придумать, как встретить ее где-нибудь по дороге домой, но попытаться пойти за ней домой было небезопасно, так как это означало бы слоняться вокруг министерства, а такое всегда брали на заметку. Вариант послать письмо по почте даже не рассматривался. По заведенному порядку, который даже не держали в секрете, все письма вскрывались. Практически осталось очень мало людей, которые вообще писали письма. Для сообщений, в отсылке которых время от времени все же возникала необходимость, существовали почтовые открытки с длинным списком фраз И оставалось только вычеркнуть те, что не подходили. В любом случае имя девушки было ему неизвестно, не говоря уж о ее адресе. В конце концов, он решил, что самое безопасное место — это буфет. Если ему удастся застать ее за столиком одну, где-нибудь посреди комнаты, не слишком близко к телеэкранам и при соответствующем гудении голосов... Ну, и если все эти условия продлятся минут, скажем, тридцать, то появится возможность обменяться парой слов. Всю последующую неделю жизнь походила на изматывающий сон. На следующий день она появилась в буфете, только когда он уже выходил после прозвучавшего свистка. Видимо, ее перевели... на более позднюю смену. Они прошли мимо друг друга, даже не обменявшись взглядом. На следующий день она была в буфете в обычное время, но еще с тремя девушками и прямо под телеэкраном. Потом были три ужасных дня, когда она вообще не появлялась. Казалось, что его сознание и тело находились под влиянием невыносимой чувствительности, проникновенности. которые превращали каждое движение, каждый звук, каждое прикосновение, каждое произносимое им самим или услышанное слово, в своего рода агонию. Даже во сне он не мог избавиться от ее образа. До дневника в эти дни он не дотрагивался. Если где-то он и находил облегчение, так это в работе, когда можно было на какие-нибудь десять минут забыть о себе. он никак не мог понять что с ней случилось навести справки было невозможно ее могли испарить могли перевести в другой конец океании она могла покончить с собой но хуже всего было самое вероятное она могла просто напросто передумать и решила его избегать на следующий день она Появилась вновь. Рука у нее уже была не на перевязи, а только запястье обмотано лейкопластырем. При виде ее он испытал такое облегчение, что не смог сдержаться и несколько секунд смотрел прямо на нее. На следующий день он чуть было не заговорил с ней. Когда он зашел в буфет, она сидела за столиком на значительном расстоянии от стены и была одна. Время было раннее, и буфет еще не заполнился, Очередь Уинстона приближалась, но, когда он оказался почти у прилавка, произошла задержка минуты на две из-за того, что кто-то перед ним жаловался, что не получил свою таблетку сахарина. Однако девушка все еще сидела одна, и Уинстон взял свой поднос и начал продвигаться к ее столику. Он беззаботно шел к ней, делая вид, что отыскивает место за каким-нибудь столиком поблизости. Она была в трех метрах от него». «Еще две секунды, и он будет с ней рядом». Но в этот момент голос сзади него прокричал «Смит!». Он притворился, что не слышит. «Смит!» — повторил голос на этот раз громче. Притворяться было бесполезно. Он обернулся. Светловолосый малый с глупым лицом по имени Уилшер, которого он едва знал, улыбаясь, приглашал его за свой столик. Отказываться было небезопасно. После того, как тебя узнали, он не мог пойти и сесть за столик сидящий в одиночестве девушкой. Слишком заметно. С дружеской улыбкой Уинстон опустился на стул. Глупое лицо светловолосого светилось радостью. Уинстон представил, как он бьет по нему киркой прямо в середину. Через несколько минут за столиком рядом с девушкой... Уже не было свободного места. Однако она наверняка видела, как он к ней шел, и, возможно, поняла намек. На следующий день он сделал все, чтобы прийти пораньше. Ясное дело, она сидела за тем же столиком в том же самом месте и снова одна. Непосредственно перед ним в очереди стоял маленький, похожий на жука, человечек с быстрыми движениями, плоским лицом и крошечными подозрительными глазками. Когда Уинстон развернулся со своим подносом у прилавка, он увидел, что человечек направляется прямо к столику его девушки. Надежда опять угасла. Свободное место было еще за одним столиком поблизости, Но что-то во внешности маленького человечка подсказывало, что он очень заботится о своем комфорте и выберет тот столик, что посвободнее. С оледеневшим сердцем Уинстон следовал за ним. Если они с девушкой за столиком не вдвоем, то все бесполезно. В этот момент раздался невероятный грохот. Маленький человечек ползал на четвереньках, под нос его отлетел — а два ручейка супа и кофе текли по полу. Человечек поднялся на ноги и зловеще посмотрел на Уинстона, очевидно заподозрив, что тот поставил ему подножку. Но это не имело значения, через пять секунд Уинстон с грохочущим сердцем уже сидел за столиком рядом с девушкой. На нее он не смотрел. Разобрал свой поднос и быстро принялся за еду. Очень важно заговорить сразу же, пока не пришел кто-нибудь еще, но тут его охватил безумный страх. С тех пор, как она к нему подошла, прошла уже неделя. Она могла передумать. Она точно передумала. Не может так сложиться, чтобы их связь привела к чему-то хорошему. В реальной жизни такого не бывает. По-видимому, он так бы и уклонился от разговора, если бы в этот момент не увидел... Амплфорта, поэта с волосатыми ушами, который вяло тащился с подносом по буфету, посматривая, где бы присесть. Амплфорд при всей его неопределенности был в некотором роде привязан к Уинстону, и, конечно, если его увидит то сядет к нему за столик. Возможно, оставалось всего минута и нужно было действовать. И Уинстон и девушка не отрывались от еды. То, что они ели, походило на жидкую тушенку, скорее на суп с фасолью. Уинстон начал говорить тихой скороговоркой. Ни один из них не поднял глаз. Они, не перерываясь, посылали в рот ложку за ложкой водянистой пищи и в промежутках обменивались несколькими необходимыми словами, произнося их тихими, ничего не выражающими голосами. — Когда вы заканчиваете работу? — 18:30 где мы можем встретиться? — На площади Победы, около памятника. — Там полно телеэкранов. — Когда ты в толпе, это не важно. — Какой-нибудь знак? — Нет. Не подходите ко мне, пока не увидите, что вокруг меня много людей. И не смотрите на меня, просто держитесь поблизости. — В какое время? — В 19 Хорошо. Амплфорд не заметил Уинстона и сел за другой столик. Они больше не разговаривали и не смотрели друг на друга, насколько возможно не смотреть друг на друга, сидя напротив за одним столиком. Девушка быстро закончила завтрак и ушла, а Уинстон остался и закурил сигарету. На площадь Победы Уинстон пришел раньше назначенного времени. Он походил вокруг основания огромной колонны с каннелюрами, с которой статуя Большого Брата пристально вглядывалась в небо, где он в свое время одержал победу над евразийскими аэропланами. Несколько лет назад они были эстазийскими. В битве за взлетную полосу один. На улице напротив была статуя мужчины верхом на коне, который, как считали, представляла Оливера Кромвеля. Прошло пять минут после назначенного часа, но девушка все еще не появилась. Уинстона снова охватил невероятный страх. Она не придет. Она передумала. Он медленно дошел до северной стороны площади и получил в некотором роде виловатое удовольствие от вида церкви святого Мартина, чьи колокола, когда они еще присутствовали, вызванивали, Ты должен мне три фартинга. Потом он увидел девушку. Она стояла у основания памятника и читала, или делала вид, что читает плакат, который спиралью поднимался вверх по колонне. Подойти к ней сейчас ближе, пока вокруг не собралось больше людей, было небезопасно. У подножия кругом вылетели экраны, но в этот момент откуда-то слева раздались крики и гудения тяжелых машин. Внезапно все бросились бежать через площадь. Девушка проворно обогнула львов у основания монумента и присоединилась к бегущим. Уинстон последовал за ней. Во время бега из реплик бегущих рядом он понял, что едет конвой с пленными евразийцами. Плотная толпа людей уже перегородила южную сторону площади. Уинстон, который в обычное время был одним из тех, кто стремится быть подальше от любой заварушки, толкался и извивался, прокладывая себе путь в самое сердце толпы. Вскоре он был от девушки на расстоянии протянутой руки, но дорогу ему перегородил огромный прол с почти столь же огромной женщиной, вероятно, его женой. которые образовали непроходимую стену из собственной плоти. Уинстон извернулся боком, и с помощью стремительного толчка ему удалось втиснуть между ними плечо. С минуту он чувствовал, будто все его внутренности стерты в порошок между двумя мускулистыми бедрами, но потом он, слегка попотев, прорвался. Он был рядом с девушкой. Они стояли плечом к плечу и оба смотрели прямо перед собой. Длинная линия грузовиков медленно проезжала по улице. В каждом из них по углам стояли вооруженные автоматами охранники с деревянными лицами. В грузовиках сидели на корточках, сжавшись в кучу, маленькие желтые мужчины в потертых зеленоватых униформах. Их грустные монгольского типа лица смотрели по сторонам с полным безразличием. Время от времени, когда грузовик подбрасывал, слышалось лязганье металла. У всех заключенных ноги были закованы в железные кандалы. Один за другим проезжали грузовики с печальными лицами. Уинстон знал, что происходит, но видел всё лишь урывками. Клечо девушки, ее правая рука, чуть ниже его локтя, прижались к нему. Щека ее была так близко, что он мог ощутить ее тепло. Она сразу же, как и тогда в буфете, взяла дело в свои руки. Она заговорила тем же ничего не выражающим голосом, что и раньше. Губы ее едва двигались, тихие слова тонули в шуме голосов и грохоте грузовиков. — Вы меня слышите? — Да. — Сможете освободиться в воскресенье в полдень? «Да. Тогда слушайте внимательно. Вам нужно все запомнить. Пойдете на Паннингтонский вокзал?» С изумившей его военной точностью девушка нарисовала маршрут, по которому он должен следовать. часовая поездка на поезде после выхода со станции, поворот налево, два километра по дороге, ворота без верхней перекладины, тропа через поле, заросшая травой дорожка, тропа между кустов, мертвое дерево, заросшее мхом. Казалось, будто у нее в голове карта. — Все запомнили? — проговорила она наконец. — Да. — Поворачиваете налево, потом направо, потом снова налево. На воротах нет верхней перекладины. — Да. — Какое время? — Около пятнадцати. Возможно, вам придется подождать, я приду другой дорогой. — Вы уверены, что все запомнили? — Да. — Тогда уходите от меня как можно быстрее. Говорить ему это не было необходимости. Однако некоторое время они не могли пробиться через толпу. Грузовики все еще ехали чередой, люди все еще не насытились зрелищем. Вначале было несколько свистков и злобное шипение, но только среди оказавшихся в толпе членов партии, да и они быстро прекратились. Людьми руководило простое любопытство. Иностранцы, будь они из Евразии или из Истазии, были для них в диковинку. Просто так их никто никогда не встречал. только в качестве заключенных, и даже как заключенных их можно было увидеть лишь на миг. Никто не знал, что с ними потом происходило. Знали только о тех, что были повешены, как военные преступники. Остальные просто исчезали, вероятно, в принудительно-трудовых лагерях. Круглые монгольского типа лица уступили место лицам более европейского вида, грязным, бородатым и измученным. Глаза над заросшими щетиной скулами вглядывались в Уинстона, иногда со странным напряжением, и снова потухали. Вереница грузовиков подходила к концу. В последнем грузовике он увидел пожилого мужчину. Все лицо его заросло сидеющими волосами. Мужчина стоял прямо, скрестив перед собой руки, словно он привык к тому, что они связаны. Пора было расходиться. Но в последний момент, когда толпа все еще сжимала их, Уинстон почувствовал, как рука девушки нашла его руку, и он на миг сжал ее руку в ответ. Длилось рукопожатие не более 10 секунд, но это время показалось ему долгим. Этого времени хватило, чтобы он изучил ее руку во всех подробностях. Он изучил длинные пальцы, красивой формы ногти, натруженную мозолистую ладонь, мягкую плоть у запястья. Подержав эту руку в своей, он теперь мог узнать ее по виду. Ему тут же пришло в голову, что он не знает, какого цвета у нее глаза. Наверное, они карие, но у людей с темными волосами иногда бывают и голубые глаза — Повернуть сейчас голову и посмотреть на нее было бы невероятно неразумно. Крепко держась за руки, невидимые в гуще тел, они стояли и смотрели прямо перед собой. И вместо глаз девушки Уинстон видел перед собой глаза пожилого заключенного, скорбно взирающего на него из гущи волос. Глава вторая Уинстон прокладывал себе путь по дорожке Через пятна света и тени Вступая на золотые островки Там, где расступались ветви деревьев Слева от него под деревьями земля Была покрыта туманом колокольчиков Воздух, казалось, целовал кожу Было второе мая Откуда-то из глубины леса доносилось воркование кольчатых голубей. Он шел немного раньше времени. В дороге не возникло никаких трудностей, да и девушка, по всей видимости, была опытной, поэтому он не испытывал такого страха, как обычно. Ей, несомненно, можно было доверить найти безопасное место. На то, что за городом ты... В большей безопасности, чем в Лондоне, полагаться, как правило, было нельзя. Конечно, здесь не было телеэкранов, но всегда существовала опасность, что где-то есть скрытый микрофон, с помощью которого твой голос могут уловить и опознать. Кроме того, было непросто, отправляясь в поездку одному, не привлечь внимания. На расстоянии менее ста километров – Не требовалось проставлять отметку в паспорте, однако иногда около железнодорожных станций околачивались патрульные, которые внимательно изучали документы любого встреченного ими члена партии и задавали неприятные вопросы. Но на этот раз патрульные не появились, а выходя со станции, он с осторожностью огляделся и убедился, что за ним никто не идет. В поезде было полно пролов в веселом настроении из-за летней погоды. Вагон с деревянными скамьями, в котором он ехал, до отказа был заполнен одним огромным семейством, начиная от месячного ребенка до беззубой бабушки, которые отправлялись за город, чтобы провести денек в кругу родных, и, как они откровенно объяснили Уинстону, ухватить немного сливочного масла на черном рынке. Дорожка расширилась, и через минуту Уинстон оказался на тропинке, о которой она говорила. Протоптанная скотом, тропа велась среди кустов. Он был без часов, но пятнадцати еще быть никак не могло. Земля так густо заросла колокольчиками, что не наступать на них было невозможным. Он нагнулся и просто, чтобы скоротать время, начал их срывать. К тому же в голове у него появилась неясная пока мысль, что, когда они встретятся, совсем неплохо, если у него в руках будет букет колокольчиков для девушки. Он уже набрал большой букет и вдыхал их слабый тошнотворный запах, когда звук за спиной, несомненно, хруст ветки под ногой, заставил его замереть». Он продолжил собирать колокольчики. Лучшее, что можно было сделать, это могла быть девушка, хотя не исключено, что за ним шли. Оглянуться означало показать, что ты виноват. Он сорвал еще один цветок. И еще...